у меня здесь ни чина ни должности ни обязанностей лежу на солнышке да вот видишь стихи читаю дело товарищ гитаевич упрямо повторил сергей если бы не важно то и не просил бы палецин где матусевич и этот как его ну со храмом на стеке ах ты да как за его этого что со храмом как бы не расслышав сергей продолжал гидаевич много со шашрамами было товарищ китаевич я и сам со шрамом продолжал сергей мне динамит нужен взрыв сельпром не дает говорит москву запрашивать надо а если вы напишите то даст ваш дом отдыха наш шеф вы отдыхаете значит вы тоже шеф какой динамит какие шефы с раздражением и беспокойством переспросил гитаевич И откуда ты на мою голову свалился? Я выкупался, иду, читаю стихи, а он вдруг дело, динамит, шефы. Ну, что у тебя такое? Наверное, какая-нибудь ерунда? Дело ерундовое, — согласился Сергей и рассказал все, что ему было нужно. Окончилось тем, что Гитаевич поморщился, взял протянутую ему бумагу, карандаш, что-то написал и передал Сергею. «Возьми». грубовато сказал он от тебя не отстанешь ваша школа товарищ гитаевич ответил сергей спрятав бумагу добавил знавал я на украине одного комиссара дивизии которого однажды командующий на гаупва кто посадил иначе говорит этот не отстанет прищурив поддымчатыми стеклами узкие строгие глаза гитаевич взглянул искосы и насмешливо и как бы подбадривая сергея ну дескать продолжай продолжай но сергей теперь и сам неспроста посматривал на гитаевич и молча доставал из порттигара папиросу так посадил говоришь неожиданно веселым но все тем же каркающим голосом спросил гитаевич и взяв сергея за руку он дружески хлопнул его по плечу давно это было сергей уже тише добавил он. давно товарищ китаевич так ты теперь не в армии инженер командир запаса почему же сережа ты инженер я что-то не припоминаю чтобы у тебя какие-нибудь инженерские задатки были постой куда же ты спросил гитаевич увидав что сергей поднимается и застегивает полевую сумку да у тебя динамит ну когда выберешь свободное время заходи Только заходи без всякого дела пойдем к морю выкупаемся поговорим ты один глядя в лицо сергея почему-то тише и лаковий спросил гитаевич один то есть нас двое я и алька ответил сергей двое я и сын повторил он и замолчал ну до свидания сказал гитаевич который по-видимому что-то хотел сказать или о чем-то спросить и но раздумал, не сказал и не спросил, а только крепче, чем обыкновенно, пожал протянутую ему руку. Чтобы сократить путь к озеру, Сергей взял на перерез через трубку, но еще не доезжая до перевала, он вспомнил, что позабыл заехать в лагерь и заказать машину на Севастополь. Досадуя на свою оплошность и опасаясь, как бы машину не угнали в другое место, он остановил усталого коня. тропинка была глухая, заросшая травою и засыпанная мелкими камнями. Не неподалеку торчали остатки маленькой старинной крепости с развалившейся башенкой, на обломках которой густо разросся низкорослый кудрявый кустарник. Кь насторожил уши, на тропку из-за кустов выскочили два мальчугана. Один из них держал палку, к концу которой была привязана обыкновенная стерориновая свеча, а другой тащил большой клубок тонкой бечевки столкнувшись с незнакомым человеком оба они смутились из лагеря спросил сергей а ну-ка подите сюда из лагеря хмурый неохотно ответил тот который был повыше стараясь спрятать за спину палку со свечой мы гуляли вот что сказал сергей вы потом погуляете а сейчас я вам дам записку. Тащите ее во весь дух к начальнику лагеря. И скажите, пусть через час приготовит мне машину на Севастополь.